— Желаю удачи! — хмыкнула Перес. — Думаешь, он на ней женится? — спросил Бикс. Не знаю, вполне возможно. Еще неделю назад я бы сказала, надеюсь, что нет. Сейчас я так не думаю. Конечно, он для нее староват, но им хорошо вдвоем, они друг друга любят. Так почему бы и нет? Может, мы зря придаем такое значение возрасту? А мы не придаем. Посмотри на меня и Стивена, у нас почти такая же разница в возрасте, но нашему счастью любой позавидует. — Может, мне в самом деле нужен старик? — усмехнулась Перес. Предположим, на двадцать четыре года старше меня. Стало быть, ему будет семьдесят один. Пожалуй, не такая плохая мысль, — Бикс пожал плечами. — Все зависит от человека. В наше время можно оставаться молодым и восемьдесят. У меня есть знакомая в Лос-Альтосе. Ее мужу восемьдесят шесть лет. И она клянется, что с половой жизнью у них лучше, чем когда-либо. А два года назад у них родился ребенок. — Вот здорово! — с энтузиазмом откликнулась Перес. Что? Восемьдесят шесть? — Так я тебе такого мигом найду. «Они на тебя роем полетят!» — рассмеялся Бикс. «Я говорю о ребенке. Я была бы счастлива еще родить. Понимаешь, Бикс, что у меня действительно хорошо получается, так это растить детей». У нее вдруг загорелись глаза. «Я тебя умоляю. Я взял тебя на работу, потому что ты взрослая женщина, одна» ни какие-то семеро по лавкам, короче, никакой беременности и родов на производстве, иначе я тебя просто убью. Пэрис, разумеется, не собиралась беременеть. Но все больше, примиряясь со своим одиночеством, она подумывала о том, чтобы кого-нибудь усыновить. Правда, пока она никому в этом не признавалась, даже Мэг, и уж тем более Биксу, он бы пришел в ужас». Пэрис еще и сама не знала, серьезные ли это планы или только мечты, с помощью которых она надеется обмануть время и убедить себя, что еще молода. Завести сейчас малыша было бы настоящим испытанием, пойти на которое она пока могла лишь в мечтах, но такая мысль ее посещала. Через неделю тема детей снова возникла, и Пэрис испугалась – не появилась ли у нее навязчивая идея. Но на этот раз все было в ином контексте. Ей позвонила Мэг и сообщила, что Рэйчел беременна и должна родить в мае. По словам Мэг, Питер был на седьмом небе от счастья. Положив трубку, Парис долго сидела и смотрела перед собой, переваривая услышанное. «Это конец». Теперь ясно, он ушел окончательно и навсегда связал свою жизнь с Рэйчел. Парис сказалось, что у нее открылась старая рана, и сердце снова кровоточит. К ее удивлению на другой день позвонил Вим. Он был крайне возмущен предстоящим появлением у него сводного брата или сестры и позвонил специально, чтобы выговориться. Он считал это безумной затеей, называл отца полным идиотом и к тому же слишком старым для того, чтобы заводить нового ребенка. Мэг так резко не высказывалась, хотя тоже не была в восторге. Оба чувствовали в этом какую-то угрозу для себя, чему Пэрис была немало удивлена, особенно учитывая их возраст. Оба уже вступили в самостоятельную жизнь, расправили крылья. И вряд ли им придется часто иметь дело с новым ребенком отца. Но для них, как и для Пэрис, это был четкий сигнал. Рэчел завладела отцом навсегда. Она очень многое для него значит. Пусть даже только из преданности матери, но ни один из них не питал к этой женщине теплых чувств. Им казалось, что она высосала из их отца всю энергию и внимание и крепко привязала его к двоим своим сыновьям, которые родного отца даже не знали. Мэг сказала, Питер собирается их усыновить. Что и говорить, за последние полтора года жизнь их семьи разительно переменилась. Отрицать это было бессмысленно, но почему-то только теперь, несмотря на наличие двух обожаемых детей, Перис так остро почувствовала себя никому не нужной в один прекрасный день у вима и мэг появится своя жизнь да собственно она уже появилась питер с рэйчел строит новую семью с нуля а она совершенно одна и пережить это очень трудно как всегда когда на душе лежала тяжесть перес с головой ушла в работу им были заказаны мероприятия по случаю открытия сезона в опере и филармонии Два чуть ли не самых торжественных вечера в году, и еще целая уйма празднеств, приуроченных к началу светского сезона. Половина мероприятий уже была отработана, когда Бикс как-то вошел к ней в кабинет и нерешительно остановился в дверях. Они так давно и тесно работали вместе, что превратились в двух сиамских близнецов, и Пэрис его видела насквозь. «Так, что это за покаянный вид? Что ты опять натворил?» — набросилась она на него. «Судя по твоему лицу, ты подписал контракт на четыре свадьбы в один день, так?» Бикс никому не мог отказать, и порой выходило, что они одновременно проводят по четыре-пять мероприятий. В таких случаях оба сходили с ума от множества дел, которые надо было делать все разом. А вот и не угадал. Мне просто пришла в голову одна мысль. Сейчас угадаю. Ты хочешь поехать на карнавал в Рио и взять на себя организацию всего праздника? Или устраиваешь вечеринку на весь городской парк? Бикс засмеялся и покрутил головой. Ничего подобного. Я намереваюсь кое-что сделать, но знаю, что тебе это не понравится. Пэрис выпучила глаза. «Джейн выходит на работу? Ты меня увольняешь?» В последнее время ее пугало только одно — потерять работу, которую она так полюбила. «Да нет же! Мне кажется, она опять беременна. В последний раз, когда мы с ней общались, какие-то намеки звучали. Она уже не вернется, а тебя я не отпущу». Но я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала. Обещай, что согласишься, и мы все обсудим. Нужно будет раздеваться на публике? С подозрением произнесла Пэрис, но Бикс, усмехнувшись, опять покачал головой. Хорошо, обещаю. Я тебе доверяю. И что же?